Глава 8. Полипкий сизый туман постепенно редел, а ближе к побережью и сейчас, наверное, клубится вязкая, почти комковатая муть. Без пальто в одном свитере в такую ночь зябко. Но Бобби согревала мысль, что он чудом избежал верной гибели, прислонившись к полицейской машине перед зданием Декадайна. Он наблюдал, как Джулия расхаживает взад-вперёд, засунув руки в карманы коричневой кожаной куртки. Он мог любоваться ею часами. Да ведь они женаты уже 7 лет, живут, работают и проводят досуг вместе, вместе круглые сутки, 7 дней в неделю. Бобби не имел обыкновения шляться с дружками по барам или пропадать на футболе. Да и много ли найдёшь дружков его возраста. Бобби было далеко за 30, которые, как и он, увлекались бы биг-бэндами, массовым искусством 30-40 годов, классическими диснеевскими комиксами. Джулию тоже никогда не тянуло к подружкам. Ведь ей было бы нелегко найти подруг лет 30, разделяющих её увлечение биг-бэндами, мультфильмы компании Warner Brothers Боевое искусство, стрельба. Но хотя супруги ни на миг не расставались, им вдвоём не было скучно. Бобби даже не представлял себе подруги интереснее и соблазнительнее. Чего они там копаются? возмущалась Джулия, поглядывая на сиявшие в тумане, размытые прямоугольники, освещённые окна корпуса. Потерпи, радость моя, успокаивал Бобби. Чего ты хочешь от простых полицейских? Не всем же работать такими темпами, как агентства Dakota и Dakota. На Майклсон Драйв было выставлено оцепление. Здесь собралось целых 8 полицейских машин, в том числе автофургон. В холодной ночи сквозь треск помех дребезжали металлические голоса. Это полицейские переговаривались по радио. Один сидел за рулём автомобиля, двое караулили у дверей корпуса, все остальные, не считая оцепления, искали Расмуссона в здании. Тем временем криминалисты фотографировали место происшествия, что-то измеряли, погружали тела убитых в машину. А что если он всё-таки удерётся этими дискетами? тревожилась Джули. Не удерёт. Я понимаю, почему ты так спокоен. Кудесник был разработан во внутренней компьютерной системе, у которой нет выхода за пределы докадайна. Но ведь у корпорации есть и другая система с модемами и прочими причендалами. Вдруг Расмуссен со своими дискетами догадается ею воспользоваться. Это невозможно. Внутренняя система, на которой разработан Кудесник, отличается от внешней. Расмуссен мостак И потом на ночь внешняя система блокируется, Расмуссен мостак повторила Джули. Она по-прежнему прохаживалась взад-вперёд. Ссадина на лбу от удара о рулевое колесо больше не кровоточила, но была ещё свежей. Джулия вытерла лицо тряпкой, и всё же под правым глазом и на подбородке оставались следы крови. Кровь Садина. У Бобби прямо сердце сжималось. Страшно подумать, что с ней могло случиться и с ним тоже. Однако с Садиной кровь, как ни странно, только подчёркивали её прелесть, и из-за них она выглядела более хрупкой, и поэтому была ему ещё дороже. Да Джулия действительно красавица. Может быть, только на его вкус, но и пусть. Чужой вкус, он и есть чужой. От влажного ночного воздуха её пышные каштановые волосы слегка закочерявились и всё-таки сохраняли свой обычный блеск. Широко поставленные глаза цветом напоминали полусладкий шоколад, а нежная от природы смуглая кожа кофейное мороженое. И как всегда сладко целовать эти пухлые губы. Всякий раз, когда Бобби бросал на неё случайный взгляд или думал о ней в её отсутствии, у него в воображении непременно возникало что-нибудь съестное: каштаны, шоколад, кофе, сливки, сахар, масло. Бобби и сам дивудавался, однако понимал, что в этом странном наборе сравнений кроется глубокий смысл. Джулия даёт ему жизненные силы. насыщает даже лучше, чем еда. В конце обсаженной пальмами дорожки у двери корпуса послышался оживлённый разговор. Джулия обернулась, Бобби тоже. Полицейский, обыскивавший здание, что-то докладывал охранникам. Один из охранников поманил Бобби и Джулию. "Нашли-таки это, Ворасмус сына", сообщил он. Хотите с ним повидаться и проверить дискеты? Хотим, ответил Бобби. Непременно, добавила Джули. Сейчас привычная хрипота в её голосе звучала не чувственно, а сурово.